Но пока что в тех училища речь о заклании жирного тельца не шла, во всяком случае, применительно Генри Уилту. Неотвратимость приезда в пятницу комиссии из Национального аттестационного комитета, который неминуемо должен был совпасть с извлечением покойной миссис Уилт из-под бетона, вызывала настроение, близкое к панике. Правление заседало почти беспрерывно, а памятные записки распространялись с такой скоростью, что практически никто не успевал их прочитывать. — Нельзя ли перенести визит? — поинтересовался доктор Кокс. — Как можно будет что-либо обсуждать в моем кабинете, если в это время прямо под окном из земли будут по частям извлекать миссис Уилд? — Я попросил полицию вести себя как можно незаметнее, — сказал доктор Мейфилд. «Пока что незаметно, чтобы ваша просьба возымела какие-нибудь результаты», — сказал доктор Борт. «Да их самих невозможно не заметить. Сейчас, например, не менее десятка полицейских глазеет в эту яму». Заместитель директора решил внести в обсуждение нотку оптимизма. «Счастлив сообщить, — обратился он к собранию, — что мы восстановили подачу энергии к столовой. Вы сможете хорошо пообедать». — Если только я смогу есть, — сказал доктор Кокс, — потрясения последних дней отнюдь не улучшили мой аппетит. А когда я вспоминаю о несчастной миссис Уилд, старайтесь о ней не думать, — посоветовал заместитель директора, но доктор Кокс безнадежно покачал головой. — Попробуй не думать о ней, когда эта проклятая бурильная машина целый день грохочет под окнами. — Кстати, о потрясениях, — вставил доктор Борт. Я до сих пор не могу понять, как вышло, что водителя этого механического штопора не убило током, когда он перерезал электрический кабель. «У нас в данный момент столько своих проблем, что вряд ли стоит заниматься этой», — заметил доктор Мейфилд. «Мы должны донести до сознания членов комитета, что наше училище заслуживает повышения разряда, поскольку предлагает слушателям обобщенный курс, имеющий фундаментальную подструктуру, основанную на единении культурных и социологических факторов, ни в коей мере не являющихся взаимозаменяемыми, и содержит солидное количество академических сведений, способных дать студентам интеллектуальное и церебральное крывые излияния, предположил доктор Борт. Доктор Мейфилд взглянул на него с негодованием. «Сейчас не время для шуток», — возразил он сердито. «Или мы добиваемся повышения ранга училища, или даже не начинаем эту затею. И если да, то у нас только один день для выработки структуры и тактики подхода комиссии. Итак, какие будут предложения?» «В каком смысле?» — спросил доктор Борт. Какое отношение наше упорство, неважно, есть оно или нет, имеет к структуре нашего так называемого тактического подхода комиссии, которая едет к нам из Лондона? Если на то пошло, то скорее уж комиссия подходит к нам, а не наоборот. И вообще, здесь я бы поискал какие-то иные слова. Уважаемый заместитель директора, — возмутился доктор Мейфилд, — я вынужден выразить протест. Поведение доктора Борда абсолютно непонятно. Если бы доктор Борд был в состоянии понять хотя бы десятую часть того жаргона, который с точки зрения доктора Мейфилда является английским языком, то, возможно, он и смог бы выразить свое мнение, прервал его доктор Борд. В данной же ситуации слово непонятно. Скорее относятся к синтаксису доктора Мейфилда, не к моему поведению. Я всегда считал джентльмены, — вмешался заместитель директора, — полагаю, будет разумнее сейчас оставить распри между отделениями и перейти непосредственно к делу. Последовало молчание, прерванное доктором Коксом. Как вы думаете, нельзя убедить полицию сделать какое-то ограждение вокруг ямы? — Непременно попрошу их об этом, — заверил доктор Мейфилд. Затем они стали обсуждать, чем развлечь членов комитета. — Я распорядился насчет выпивки перед обедом, — сказал заместитель директора, — да и сам обед надо по возможности растянуть, чтобы создать у них соответствующее настроение. Тогда на послеобеденные заседания и останется мало времени, и, надо надеяться, они пройдут более гладко. Если наша столовая не приготовит на обед бифштекс в тесте, заметил доктор Борт. На этой саркастической ноте собрание закончилось. Как и встреча мистера Морриса с корреспондентом газеты Сандей-пост. Разумеется, я не говорил полиции, что у меня есть правило нанимать на работу маньяков, склонных к убийству, орал он на репортера. Кроме того, все, что я говорил, должно было остаться, как я понял, строго между нами. Но вы же сказали, что считаете Уилта сумасшедшим, и что, по вашему мнению, большинство преподавателей отделения гуманитарных наук чокнутые. Мистер Моррис с ненавистью посмотрел на репортера. Если быть точным, то я сказал, что некоторые из них с придурью. — спросил репортер. — Нет, не с придурью! — закричал Моррис. — А просто, ну, скажем, слегка неуравновешенны. — А полиция говорит, вы сказали иначе. Они утверждают не безразлично, что говорит полиция о том, что я якобы сказал. Я знаю, что я говорила, а что нет. Если вы подразумеваете... — Ничего я не подразумеваю. «Вы сделали заявление, что половина ваших преподавателей с приветом. Я хочу, чтобы вы это подтвердили». «Подтвердил», — зарычал Моррис. «Вы приписываете мне слова, о которых я никогда не говорил, и еще хотите, чтобы я их подтвердил». Ты говорили или не говорили? Вот все, что я хочу знать. То есть, если вы высказали ваше мнение о подчиненных, мистер МакАртур». Мое мнение о подчиненных — мое личное дело. Оно не имеет никакого отношения к той газетенке, которую вы представляете. «Три миллиона людей познакомятся с вашим мнением в воскресенье утром», — сказал МакАртур. «И меня совсем не удивит, если этот Уилт подаст на вас в суд. Конечно, если они выпустят его из каталажки. На меня в суд? За что, черт побери?» Прежде всего за то, что вы обозвали его маньяком, склонным к убийству. Заголовки. Заведующий гуманитарным отделением называет преподавателя маньяком, склонным к убийству, потянут тысяч на пятьдесят. Удивляюсь, если он получит меньше. Мистер Моррис поразмыслил над перспективой оказаться нищим. Ваша газета такого не напечатает, пробормотал он. Я имею в виду Уилт... И на вас может подать в суд. Ну, нам-то не привыкать к этому. У нас это сплошь и рядом. Мы заплатим, для нас это копейки. Вот если бы вы захотели нам помочь...» Он замолчал, давая Моррису возможность переварить услышанное. «Что вы хотите знать?» — спросил мистер Моррис с несчастным видом. «Может, какие-нибудь смачные истории с наркотиками?» — оживился МакАртур. «Ну, сами знаете, любовные оргии во время лекций. Такое нравится читателям». «Еще насчет анонизма и тому подобное. Дайте нам хорошенькую историю, и мы отпустим вас с крючка в деле с Уилтом». «Вон из моего кабинета!» — завопил мистер Моррис. МакАртур встал. «Вы еще об этом пожалеете», — сказал он, и направился вниз в студенческую столовую в надежде собрать грязь о мистере Моррисе. «Никаких тестов», — сказал Уилт возмущенно, «они врут». «Вы полагаете». — спросил доктор Питман, психиатр-консультант из Фенландской больницы и профессор криминальной психологии университета. Голова у него была какая-то яйцевидная. — Полагаю, это очевидно, — сказал Уилд. — Вы показываете мне чернильное пятно, и я нахожу, что оно похоже на мою бабушку, лежащую в луже крови. Вы что, считаете, я так вам и скажу? Что я идиот? Для этого надо быть полным придурком. — Нет, я скажу, что она напоминает мне бабочку, сидящую на геране, и каждый раз будет то же самое. Я буду думать, на что это похоже, но говорить я буду прямо противоположно, и что это вам даст? — Можно из этого сделать кое-какие выводы, — заметил доктор Питман. Вам что, для выводов обязательно чернильное пятно? — спросил Уилт. Доктор Питман сделал пометку относительно интереса Уилта к крови. Вы можете сделать выводы, просто исходя из формы головы человека? Доктор Питтман, с мрачным видом протер очки. Он не любил, когда делали выводы, исходя из формы головы. Мистер Уиллд, сказал он, — я здесь по вашей просьбе, чтобы подтвердить, что вы нормальны, а самое главное — решить, способны ли вы, по моему мнению, убить свою жену и поступить с ее телом так отвратительно и бессердечно. Я не хочу, чтобы ваши слова как-то повлияли на мой окончательный и объективный вывод. Уилт озадаченно посмотрел на него. «Должен заметить, вы не слишком много оставляете себе места для маневра. Поскольку мы с вами отказались от всяких тестов, я полагал, что единственное, на чем вы сможете основывать свои выводы, — это мои слова». Вряд ли вы способны определять что-то по шишкам на моей голове. По-моему, этот метод слегка устарел, не так ли? «Мистер Уиллд, сказал доктор Питман. — «тот факт, что у вас есть садистские наклонности, и вы получаете удовольствие от привлечения внимания к физическим недостаткам других людей, ни в коей мере не заставит меня признать, что вы способны на убийство». — Очень порядочно с вашей стороны, — сказал Уилд, — хотя, честно говоря, я считаю, что на убийство способен любой при подходящих, вернее, неподходящих обстоятельствах. Доктор Питман едва удержался, чтобы не подтвердить его правоту, вместо этого он улыбнулся одними губами. — Генри, как вы думаете, вы рациональный человек? — спросил он. Уилд нахмурился. Если не возражаете, я предпочел бы обращение мистеру Уилд. Хотя я и не плачу вам за эту консультацию, но все же предпочитаю официальное обращение. Улыбка исчезла с лица мистера Питмена. Вы не ответили на мой вопрос. Нет, я бы не назвал себя рациональным человеком, сказал Уилд. Тогда, может быть, иррациональным не то ни другое, просто человеком. Разве человек не то ни другое, мистер Питман? Хотя это ваша специальность, а не моя. Но я полагаю, что человек способен рационально рассуждать, однако действует он не всегда в рациональных рамках. Человек это животное, разумеется, развитое животное. Хотя, если вспомнить Дарвина, все животные развиты до определенной степени. Давайте скажем так: человек это А домашненное животное, временами склонное к насилию? — А какое животное вы, мистер Уилдс, спросил доктор Питман. А домашненное или склонное к насилию? Опять все сначала. Современный человек просто одержим этими примитивными противопоставлениями. Или, или, по Кьерке гору, как сказала бы эта сучка Салли Прингшей. Кьеркегор, 1813-1855 годы, датский философ и рационалист. «Нет, не скажу, что я полностью одомашнен. Спросите мою жену, она лучше знает. В каком смысле вы не одомашнены? Доктор Питмен, я люблю пердеть в постели, мне это нравится». Этим трубным звуком антропоид, сидящий во мне, единственно доступным ему способом утверждать свое право на территорию. Единственно доступным способом? Вы не видели Еву, сказал Уилт. Когда вы с ней познакомитесь, вы поймете, что утверждать что-то ее прерогатива не моя. Вам кажется, что миссис Уилт вас подавляет. — Мне не кажется это на самом деле так. Она помыкает вами. Она взяла на себя господствующую роль в семье. — вот такая, какая она есть. Она ничего не взяла. Она просто такая. — Какая? — Вот здесь и заковыка, — сказал Уил. Что у нас сегодня? — У меня здесь все дни перепутались. — Четверг. — Значит, сегодня четверг. — Тогда она... — Бернард Лич. «Бернард Лич?» «Керамист, мистер Питмен. Известный керамист», — сказал Уилд. «Завтра она будет Маргарет Фонтейн, а в субботу мы играем в бридж с Мотрами. Значит, она будет Амаром Шарифом. В воскресенье она превратится в Элизабет Тейлор или Эдну О'Брайен, в зависимости от того, что там будет в цветном приложении». А днем мы поедем покататься, и она будет Евой Уилд. Пожалуй, это единственное время за всю неделю, когда я вижу подлинную Еву, да и то потому, что я сижу за рулем, а ей нечего делать, кроме как тихо сидеть и приставать ко мне со всякими глупостями». «Кажется, картина проясняется», — сказал доктор Питман. «Миссис Уилд нравится, так сказать, играть в разные роли. Отсюда...» Неустойчивые взаимоотношения, при которых вы как муж не можете вести четкую и уверенную роль. Доктор Питман, сказал Уилд, гироскоп может, вернее, должен вращаться, и тем не менее ему удается достичь устойчивости, практически не имеющей равных. Если вы понимаете принцип работы гироскопа, то, возможно, вы согласитесь. Дело вовсе не в том, будто нашему браку не хватает устойчивости. Чертовски неприятно каждый день иметь дело с центробежной силой, но с устойчивостью здесь все в порядке. Но вы же только что сказали, что она не взяла на себя господствующую роль в семье. А теперь вы говорите, что у нее сильный характер. У нее не сильный характер, она сама сила, есть разница. А что касается характера, то у нее их так много и все такие разные, что уследить за ними просто и нет никакой возможности. Скажем так, она просто целиком и полностью погружается в образ того, кого она в данный момент изображает, причем с неистовством и упорством, достойными лучшего применения. Помните эту серию фильмов с Гарбо, которые несколько лет назад показывали по телевизору? Так вот, в течение трех дней Ева была дамой с камелиями, и по сравнению с ней сцена смерти по телевизору выглядела как пляска святого Витта, будьте уверены. «Картина проясняется», — заметил доктор Питмен и записал в блокноте, что Уилд патологический лжец с адомазохистскими наклонностями. — Очень этому рад, — сказал Уилд. — А то инспектор Флинт думает, что я убил ее и Принкшима в приступе кровожадности и избавился от их тел каким-то изощренным способом. Даже про кислоту упоминал. Это же бред собачий. В смысле, где это я добуду столько соляной кислоты, чтобы растворить три трупа, один к тому же с излишком веса? — Об этом и думать не стоит. — Безусловно, — согласился доктор Питман. И вообще, разве я похож на убийцу? — жизнерадостно спросил Уилл. — Конечно же нет. Вот если бы вы сказали, что Ева прикончила этих мерзавцев, а с моей точки зрения это надо было сделать давным-давно, то я отнесся бы к такому предположению серьезно. Да поможет Бог тем несчастным, которые окажутся поблизости, когда она... Вообразит себя, Лиззи Борден. Доктор Питман бросил на него хищный взгляд. Вы что, хотите сказать, что ваша жена убила миссис и мистера Прингшеймов? Спросил он. Вы это имеете в виду? Нет, сказал уилт не это. Я всего лишь хотел сказать, что если Ева что-то делает, она вкладывает в это всю душу. Когда она убирает в доме, она таки убирает. Давайте я расскажу вам. Об антисептике. Она жутко боится заразы, мистер Уилд, поспешно перебил доктор Питман, мне не интересно, что делает миссис Уиллд с антисептиком. Я пришел сюда, чтобы попытаться понять вас. Скажите мне, у вас есть привычка совокупляться с резиновой куклой? Такое происходит регулярно? Регулярно. — спросил Уилл. — Что вы имеете в виду под регулярностью? — Что это происходит как правило или же периодически? Ведь ваше представление о правилах может сильно отличаться от моего. — Я имею в виду, вы часто это делаете? — Делаю, — удивился Уилл. — Я вообще этого не делаю. Но я так понял, что вы специально подчеркивали, что у куклы есть влагалище. — Подчеркивал? — Ничего подобного. Вся эта гадость была видна невооруженным глазом. — Вы считаете, что влагалище — гадость? — спросил доктор Питман, попав, наконец, в более знакомую ему сферу сексуальных отклонений. — Вне контекста, да, — сказал Уилд уступчиво, — а что касается пластиковых, то меня от них тошнит, даже в контексте. К концу беседы доктор Питмен совершенно запутался. Он устало поднялся и направился к двери. — Вы забыли вашу шляпу, доктор, — сказал Уилд, подавая ему шляпу. — Позвольте спросить, вы их на заказ шьете? — Ну что? — спросил инспектор Флинт, вошедшего в его кабинет доктора Питмена. — Каков будет приговор? — Приговор? — Этого человека нужно засадить пожизненно. Вы полагаете, что он маньяк со склонностью к убийству? Я полагаю, что каким бы способом он не убил миссис Уилт, она должна быть ему благодарна. Двенадцать лет замужем за таким человеком! Господи, даже подумать страшно! «Ну, здесь мы недалеко ушли», — заметил инспектор, когда доктор удалился, выразив на прощание мнение, что, конечно, мистер Уилт обладает умом чертика из табакерки. Однако он, Питмен, не может совершенно определенно сказать, что Уилт не в своем уме с криминальной точки зрения. «Придется подождать, что будет завтра».